Миссис Броуди немедленно представила себе его печень в виде жадно впитывающей влагу сухой губки, для насыщения которой он вынужден был поглощать спиртные напитки. Мысленно поблагодарив Бога, что сын возвратился на родину, в более умеренный климат, она храбро вернулась к первой теме. «Агнес — славная девушка, Мэт, Такая жена спасения для любого человека. И она ждала тебя». «Была тебе верна?» «Если бы ты теперь ее оставил, она бы этого не перенесла». «Ну хорошо, мама, не волнуйся», — сказал он уступчиво. «И я побываю у нее, раз уж ты этого так хочешь». Ему внезапно пришло в голову, что, пожалуй, забавно будет встретиться с мисс Мойер теперь, когда он обладает уже большим опытом в некоторых вещах. «Вот и хорошо, сынок, сходи к ней», — Я знала, что ты это сделаешь для меня. Она сразу воспрянула духом, обрадованная своим влиянием на Мэтта, уверенная, что после свидания его с Агнес все снова наладится. И если он сбился с пути, Агнес вернет его на узкую стезю добродетели. И боясь, как бы он не взял назад своего обещания, она торопливо продолжала. — Боюсь, что ты вел там уж слишком веселую жизнь, Мэтт. Я тебя не осуждаю, мой мальчик, но теперь трудно будет тебе настроить свою душу на более благочестивый лад. Туманные намеки сына ее пугали. Она хотела узнать больше, хотела во что бы то ни стало разувериться в своих подозрениях. И продолжала его допрашивать. — Но ты прочитывал каждый день главу из Библии, не правда ли, Мэт? Он заерзал в кресле, недовольно посмотрел на нее. «Ты мне начинаешь напоминать старого Олди, мама», — сказал он нетерпеливо. «Ты бы еще спросила, ходил ли я по крот с плакатом, на котором написан текст из Священного Писания, и читал ли я по вечерам на Майдане Библию?» «Майдан в Южной и Восточной Азии — площадь для военных учений», базаров или места публичного гуляния. «Перестань, Мэт, замолчи! Я не могу слышать таких легкомысленных речей!» Взмолилась мама вся дрожа. Он не только не разогнал ее подозрений, а наоборот укрепил их. «Может быть, теперь, когда ты вернулся домой, ты снова будешь ходить с Агнес на собрание верующих? Ты так дорог мне, Мэт, Я хочу видеть тебя счастливым!» А в этой жизни счастье дается столько благочестивым. «Что ты знаешь о счастье?» — возразил сын. «Ты всегда казалась довольно-таки несчастной. Ты пойдешь с Агнес на собрание, да, Мэтт?» — настаивала она. «Ну, один раз попробуй сходить, чтобы доставить мне удовольствие». «Посмотрим», — сказал он уклончиво. «Пойду, если захочется» и перестань читать мне проповеди. Я этого не люблю. Отвык от них, и не стану их слушать. «Я знаю, что ты пойдешь ради меня», — шепнула она, кладя увядшую руку на его колено. «Ты знаешь, что Мэри больше нет, и ты один у меня остался. Ты всегда был моим утешением». «Ах да, я слышал насчет Мэри. А куда она девалась после этого маленького происшествия?» Он хихикнул. Тс, тс, не говори таких вещей. Стыдно!» Она замолчала, шокированная. Затем сказала. «Она как будто в Лондоне, но у нас дома запрещено упоминать ее имя. Ради бога, не сдумай говорить так при отце!» Мэтт оттолкнул ласкавшую его руку. «Что мне, отец?» — храбрился он. «Я взрослый человек и могу делать, что хочу». Я его больше не боюсь. «Знаю, знаю. Мэт, ты теперь большой, смелый мужчина!» — лебезила перед ним мать. Но у отца все это время ужасные неприятности. Не надо слишком испытывать его терпение. Если ты будешь его раздражать, он выместит гнев на мне. Не говори ему ничего того, что говорил мне. Он стал теперь такой вспыльчивый. Ему... Это может не понравиться. Он расстроен, дела идут не так хорошо, как бывало. И по делам ему, — сказал Мэтт угрюмо, и встал, чувствуя, что мать уже раздражает его, как всегда.